Глава 11 Возвратное течение. Снаружи бесновалось чудовище. По палубе ползли его отростки и превращались в подобие людей. окружали со всех сторон. Меня душил смех, и я хохотал во весь голос, размахивая ножом. Крамсал и вспарывал тела этой твари. Мужчины не плачут, но порой слезы находят выход в виде смеха. Мое тело содрогалось, а из рассечённой крест-накрест груди струилась кровь. «На, тварь! На! Получи!» «Оборотни! Это всего лишь подделки!» Один из отростков схватился за вскрытый живот. Отрубленная рука другого шлепнулась на палубу, и крик, похожий на кошачье мяуканье, прокатился над дотером. «Что? Не нравится?» «Долго я так не продержусь». Внезапно корабль зашатался. Это монстр навалился на правый борт. Палуба покачнулась, и огрохнулся навзничь, приложился головой и едва не потерял сознание, но заставил себя вскочить на ноги. Оборотни тоже сместились в сторону, освободив проход. Тогда я бросился к борту, перегнулся и кинулся в воду. Плод, наконец оторвавшийся от фрегата, уже отнесло в сторону и гнало течением к выходу из пещеры. Там было спасение. Когда-то Дерек рассказывал, что монстр не покидает своего логова. Пусть это окажется правдой. Я плыл изо всех сил, невзирая на боль в груди. Позади меня поднималось чудовище. Я чувствовал его, слышал его дыхание. Монстр становился ближе с каждой секундой. Но я успел добраться до плота, вскарабкался и без сил рухнул на бревна. Меня душил смех. Хотелось только лежать, закрыв глаза и смеяться, но сдаваться было нельзя. Я заставил себя отползти к центру плота подальше от воды. Монстр опоздал. Прежде чем он смог меня догнать, плот уже нырнул в туннель. Я видел, как чудовище вырвалось на поверхности и заревело. Как несколько его отростков метнулись следом за мной в туннель. Но не достали. Вот тебе, тварь, выкуси! Течение все усиливалось, и журчание реки превращалось впереди в шум водопада. Когда-то этим туннелем пользовался бродяга Дек. Его фрегат, словно призрак, выплывал из глубин острова. Но за прошедшее столетие подземная река разрушила скалы и на выходе из пещеры превратилась в водопад, который не мог преодолеть монстр. Мой плод рухнул вниз. Мне повезло. Водопад оказался не столь высоким, и поэтому я остался жив. Лишь при падении грохнулся обревно затылком и на несколько минут потерял сознание. Когда очнулся, то не сразу понял, где нахожусь. Я лежал на спине и смотрел в звездное небо. Ярко светили брат и сестра. Их свет заставлял глаза слезиться. Голова раскалывалась от боли. Я вздрогнул, вскочил на ноги и резко обернулся. Пик дьявола остался далеко позади. Течение уже вынесло плод в открытое море. Далекие скалы выглядели неприступными стенами. Вплавь до острова уже не добраться. И хотя на плоту были установлены мачта и руль, но парус отсутствовал. Не повернуть. Но в любом случае я не собирался возвращаться на остров, чтобы вновь попасть в руки дикарей. Я останусь на плоту, даже если мне предстоит здесь умереть. Если не остановить кровь из рассеченной груди, то это произойдет очень скоро. Я суетливо осмотрелся. На плоту не сохранилось ничего. Ни убежища от дневного жара и непогоды, ни еды, ни пресной воды у меня осталось лишь то, что имелось с собой. Я тщательно исследовал бревна. Во многих местах они оказались изъедены термитами. Тогда я аккуратно поддел ножом кору на одном из бревен и схватил пытавшееся убежать насекомое. Термит был просто огромным. Я держал его двумя пальцами, а он яростно щелкал изогнутыми челюстями. Собравшись с духом, я свел края раны и поднес к ним термита. Его челюсти сжались, сцепив кожу. И я рывком открутил тело насекомого от его головы. Есть. Получилось. Голова термита послужила в качестве стежка. Я без сил откинулся на спину. Теперь надо было, не обращая внимания на боль, поймать еще одного термита и повторить действия. Вновь и вновь, пока края обеих ран не оказались скрепленными, и кровотечение не остановилось. После чего я долго лежал без сил и слушал, как плещется вода. «Этому научил меня Дерек». Все надо уметь, пан Лессав», — говорил он, накручивая свой чуб на палец. «Учить всему и везде, тысяча кул мне в печёнку. Неизвестно, что однажды может спасти тебе жизнь. Было дело, что меня основательно поцарапали на одном из островов, а нитки с иголкой под рукой не оказалось. Но здоровенных бродячих муравьёв вокруг было, как селёдок в косяке». Спустя час на горизонте от пика дьявола не осталось и следа. Я окончательно убедился в том, что мой плод вынесло в возвратное течение. И если так будет продолжаться и дальше, то вскоре я покину воды барьера. Но надежда на то, что выживу, почти не оставалась. Впрочем, зачем я себя обманываю? Без надежды я давно отправился бы на корм акулам. Надежда жила во мне, и лишь она давала силы не сдаваться. Удача. Вот самое главное для пирата. Важнее умение стрелять и драться, важнее способность управлять командой и знание навигации. Лишь удача ведет тебя по жизни, и если отвернется и она, то больше ничто уже не спасет. От потери крови я не умру. Теперь следовало позаботиться о еде. Ведь плавание могло затянуться надолго. В возвратном течении нелегко встретить проплывающий мимо корабль. В тени плота должна собираться рыба, И, возможно, мне удастся поймать хотя бы одно. Я перегнулся через край плота, вглядываясь в синеву, и стал ждать. Схватить рыбу я сумел лишь под утро. Она казалась мне такой же сонной, как и я, и слабо трепыхалась в руках. Я сломал ей хребет, а затем выпотрошил и съел. Впивался зубами в жирное, сырое мясо, ощущая, как по рукам течет липкий сок. Тогда мне было неважно, ядовитая рыба или нет, Голод был слишком силен. Одной рыбы мне было мало, и я вновь нагнулся над водой. И отшатнулся, потому что из бездны на меня смотрели огромные глаза. Я вскрикнул и отполз в центр плота, прижался спиной к мачте. «Дьявол, побери, кто это? Что за тварь плывет следом за мной?» Я сидел и тяжело дышал. По лбу стекал пот, руки дрожали. Я ежесекундно ожидал нападения. Но хищник не показывался на поверхности. Возможно, поджидал, когда я сам потеряю бдительность и позволю себя схватить. Тогда я попытался сосредоточиться, чтобы ощутить океан под плотом. Глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь успокоиться. Ладони касались сырой древесины. Ниже корабельного дерева плескалась холодная вода, в которой тяжело дышал кто-то большой. Со щелчками схлопывались жабры, длинные белые щупальца. Медленно загребали воду, а тело цвета китовой кости скользило в толще воды. Кракен. Белый кракен. Он преследовал меня от самого пика дьявола. Что бы там ни говорил Тиль, я тогда чувствовал эту тварь среди водорослей. Кракен был, живой, настоящий и смертельно опасный. Я должен попытаться взять его под контроль. Сейчас это было единственным способом спастись. Я сосредоточился ощущая, как сердце начало колотиться, а грудь сжала чувство, которое нельзя передать словами, как невозможно описать слепому от рождения цвет грозового неба. Словно из меня вырывались ледяные птицы, касаясь сердца морозными крыльями. Ощущая одновременно холод и жар, я мысленно потянулся к чудовищу. Теперь ты мой слуга, а я твой повелитель. Ты мои руки, мои глаза. «Ты сделаешь то, что я тебе прикажу». Я лишь хотел так сказать, но промолчал. Потому что не ощутил исходящую от чудовища жажду хищника. Кракен не охотился. Я почувствовал лишь его любопытство. Тогда я размахнулся и бросил в воду оставшийся от рыбы позвоночник. Секунда, и его схватила белая щупальца, утащила на глубину. «Рыба!» — уловил я мысль Кракена. Конечно, он думал не словами, но его мысленная просьба была такой сильной, что я отчетливо ее почувствовал. «Рыба. Большая, жирная, вкусная, которую так приятно сожрать. Дай мне еще рыбы». «Это ты! Дай мне рыбу!» Кракен исчез, и мысленная связь с ним оборвалась. Но через некоторое время из-под воды показалось щупальце. Оно распрямилось, и шмякнула на плот серебристую рыбину. Я тут же подскочил и схватил ее скользкое тело. «Спасибо, друг», — мысленно сказал я. Но Кракена возле плота уже не было. Он уплыл, оставив меня в одиночестве. Вечером сыпанул тихий и частый дождь. Я ловил воду в поставленные ладони и пил. Пил, жадно глотая, а потом без сил долго лежал на спине. Собирая падающие капли широко раскрытым ртом. Накопить воду было не в чем, и в ближайшие два дня я был лишён такой роскоши, как пресная вода. Лишь по утрам мог собирать выпавшую за ночь росу. Ползал по бревнам, слизывая солоноватую влагу. А днями умирал от жажды, голода и нещадно палящей матушки. Зато теперь я был на плоту не один. Рядом со мной сидел Дерик. «Держись, лес!» — говорил он. — Сын старого безумца не должен так легко сдаваться. — Я не сдаюсь, — отвечал я. Затем просил у него рыбу, но Дэрик лишь улыбался в ответ. Вспоминая рассказы Тиля о том, как он по ночам собирал съедобных плавающих улиток, я вырезал кусок коры и опускал в воду. Но светить мне было нечем, и улиток попадалось мало, всего по несколько штук. Я доставал их из панциря и глотал сырыми. Потом меня тошнило. Ни одной рыбы я больше не поймал, а кракен не появлялся. Однажды мне показалось, что вижу его далеко среди волн, но это оказалась широкая спина кита. Целая стая горбачей резвилась у поверхности, киты выпрыгивали из воды и с грохотом рушились обратно. Их огромные хвосты вздымали волны, а я сидел, ухватившись за мачту и надеялся только на то, что стая пройдет стороной, и киты не перевернут мой плод. Их игры продолжались долго, пока киты предавались любви и пели свои песни. Я провалился в забытьё, держась за мачту. Проснулся от того, что почувствовал опасность. Киты бросились в рассыпную, спасаясь от хищника. «Ложись, лес!» – потребовал появившийся рядом Дерек. «Прижмись к брёвнам, иначе тебя заметят и сожрут!» Китов разогнал морской лев. Огромная хищная тварь с бивнями, длинными, как абордажные сабли. Он был зол, так как не поймал ни одного китенка и остался без добычи. Искал, чем бы поживиться. Хоть я и упал плашмя, но морской лев меня все таки заметил. «А вот теперь вставай, лес!» — закричал Дерик. «Вставай и дерись, тысяча акул мне в печёнку!» «Тебя нет», — шептал я не имея сил подняться даже на колени. Не мучай меня, слышишь? Ты давно умер, и я похоронил тебя в море. Для меня тоже все скоро закончится. Вставай, Кракенов сын! Не унимался, Дерик. Твой отец никогда так просто не сдавался. Я поднялся на дрожащих ногах и раскрыл складной нож. В морском льве было не меньше двадцати футов. Он подплыл к плоту и принялся на него выползать, рывками бросая тело вперед. На суше морской лев выглядел не таким ловким, как в воде, но оставался не менее опасным. Плод накренился, и я едва не скатился прямо в пасть хищника. «Остановись», — шептал я. «Ты мой слуга». Но, обессиленный, измученный голодом и жаждой, я не мог ничего сделать, лишь замер, сжимая нож. «Меня спас Кракен». Я не заметил его появления, не знаю, когда он вернулся, но из-под поверхности вдруг вырвались два длинных белых щупальца, обвелись кольцами вокруг тела морского льва и рывком сдернули его в воду. Морской лев лишь взвизгнул, как свинья на бойне, а через несколько секунд вода вокруг плота вскипела кровью. «Дай мне кусок мяса!» – орал я. «Дай сейчас же, слышишь?» Я просил его, умолял. Кажется, даже встал на колени. Но Кракен исчез вместе со своей добычей. После этого я долго лежал на спине и смеялся. А потом потерял сознание. Я очнулся, когда услыхал хлопанье крыльев. Рядом со мной на брёвна опустился голубь. Я вначале решил, что это тоже галлюцинация, но потом схватил его и свернул шею. Впился в тушку зубами, ощущая во рту горячую кровь. Жадно глотал сырое мясо, выплевывая перья, и ко мне вновь возвращались силы. Лишь насытившись, я прочитал предназначавшееся мне письмо. Письмо от Алеко для Лесава Пана Мистраля. 16 октября 1103 года. «Здравствуй, Лес. Я не могу получать от тебя весточки, но писать в тебе все равно буду. Я упрямый, ты же знаешь». Надеюсь, что у тебя все хорошо, что ты жив и в добром здравии. Я внимательно слежу за новостями. В вестях Бризоли часто пишут, кого из отверженных уже схватили. Листок с наградой за тебя исчез. Но сообщения о твоей смерти не было. Ты жив, я знаю, ты живой. Мне все время хочется кому-нибудь похвастаться, что у меня есть такой друг, как ты. Но я этого никогда не сделаю, я же не дурак. Я видел весту пану Мистрали. Она проезжала перед академией вместе со своей свитой. Один из ее спутников выступал у нас, рассказывал о фабриках и о новых кораблях, о том, какие это будут мощные бронированные фрегаты. Я помню, что она тебя предала. Но Лес, она такая красивая в богатом платье и серебряным цветком на груди. И так похожа на портрет, который ты носишь с собой. Наверное, в нее трудно не влюбиться. Но она тебя предала. Я ей этого не прощу. Я никогда тебе не предам, лес. Вчера на площади казнили нескольких охотников за головами. Я видел тела уже позже, после того, как все произошло. У висящих мертвецов были татуировки, черепа в шутовских колпаках. Говорят, что это остатки отряда компана Ярпасата. Он был объявлен внезаконно за то, что занимался пиратством в Южных морях. Представляешь, лес, они маскировали свои нападения, будто это сделало чудовище. Но упорно ходят слухи, что дело вовсе не в пиратстве, что охотников за головами нанял клан Сирокко, который хочет выкупить у Торнадо дальние острова, а для этого нанял отряд Кампана, который топил корабли торнадцев, чтобы те сбросили цену. Я не знаю, правда это или нет, но в воздухе долго витала тревога. Поговаривали даже, что вот-вот разразится межклановая война, но Брис не допустил конфликта. Гораздо легче сделать виноватыми наемников мертвецы не расскажут правду говорят при казни присутствовал сам тайный канцлер волнуйся за тебя верю что мы еще встретимся твой олегу забыл сказать Компана среди повешенных не было говорят что командиру наемников удалось избежать еще раз до встречи Шторм начался когда я сбился со счета дней к тому времени я перестал надеяться на свою память и стал делать зарубки на бревне. Не знаю, сколько прошло до этого времени. Сутки сливались в одну непрекращающую севереницу. День, ночь, день, ночь. Поймать рыбу, съесть, чтобы не умереть от голода. И ждать дождя, ощущая, как из растрескавшихся губ сочится кровь. Я выжил благодаря лишь удаче и упрямству. Несколько раз мне казалось, что над горизонтом виднелись флаги на мачтах. Но, возможно, это было лишь видение. Фата Ни один корабль меня не подобрал, и плот продолжал дрейфовать в возвратном течении. Порой невдалеке появлялся Кракен. Иногда он подолгу плыл следом за плотом. А бывало пропадал целыми днями. И я начинал думать, что он лишь мне привиделся. Но по утрам Кракен пел. Его громкие щелчки разносились далеко над водой. Тик-так, тик-так, словно это стучал метроном. Через некоторое время я стал петь вместе с ним. Может быть, пение Кракена предвещало непогоду, потому что спустя несколько дней разразился шторм. Черные тучи затянули все небо, мне нечем было привязать себя к мачте, тогда я снял ремень и обхватил им мачту. Держался изо всех сил, пока огромные волны накатывали на плот, руки сводила усталость, и я перестал их чувствовать. А потом, когда буря утихла и среди туч показался первый проблеск, я долго не мог разжать пальцы. После шторма к поверхности поднялась стая кальмаров. Они бестолково метались и выпрыгивали из воды, некоторые падали на плод, я хватал их и бил о брёвна. Но даже оглушенные, раздавленные, кальмары все еще продолжали шевелиться и норовили спрыгнуть в воду. Один из них ухитрился тяпнуть меня за палец. Я слизывал текущую кровь а после долго сушил мясо кальмаров под лучами матушки. Мясо было сухое, и после него зверски хотелось пить, но это была еда и спасение. Я даже делился кальмарами с белым кракеном, которому так и не дал имени. Кракен следовал за плотом, а мой плот уносило по возвратному течению к дальним островам.